Глава 7. Следующие три дня нас никто не беспокоил. Даже тренировки свалились к минимуму, во избежании серьезных травм. После прошлых издевательств это был практически отдых. К тому времени страсти по поводу недавних покушений поутихли, и Академия вернулась к своей привычной жизни. Разве что наблюдателей вокруг стало уж как-то неприлично многое к неудовольству парочек, желающих где-нибудь уединиться? А для того, чтобы соискатели как можно чаще попадались на глаза, нас всех расселили по двум соседним баракам. Остальные закрыли до следующего года. Сошли на нет и драки, особенно массовые. Максимум, кому-нибудь слегка разбивали нос на почве личной неприязни. К нам же никто открыто не лез, хотя некоторые не особо умные соискатели иногда старались спровоцировать нас на агрессию. Я предпочитал игнорировать задир и призывал остальных делать так же. Все равно большая часть пустозвонов скоро отправится домой. Опасаться стоило тех, кто предпочитал молчать и ждать удобного момента. Я окончательно восстановился после подземных приключений. Но наше вечернее занятие с Ивой пришлось прекратить. Все свободное время она теперь проводила в а этап поединков мы благополучно преодолели. Оставался последний экзамен, который не давал покоя абитуриентам. О нем ничего не было известно, мы не знали, к чему готовиться. Правда, на этот счет у меня имелись некоторые догадки. Нас успели проверить много на что, но одного важного аспекта никак не коснулись, а именно божьих даров. Поэтому я особо не удивился, когда очередное утро началось не с разминки, а с посещения целой группы видящих». Нас в одном из подням отправили сразу к трем специалистам, заседавшим в отдельном помещении на цокольном этаже, так что лично мне эта процедура напомнила приемную комиссию военкомата. Не знаю, какой был смысл в раздевании, но авари в родовом замке осматривали точно так же. И при этом работников академии меньше всего заботил наш психологический комфорт, потому что на проверку погнали всех скопом и юноши, и девушек. Переживали все, хоть и пытались не показывать виду, и даже мне из-за разволновавшегося Авери с трудом удавалось сохранять спокойствие. Глаза натурально разъезжались. У нас ведь подобрался тот еще цветник, все спортивные, подтянутые и молодые. Для девушек не делали исключений, их горять в одном нижнем белье, как и нас. Благо, оно было уставное, а потому довольно строгое. Никаких кружев и прочих интимных украшений До полноценных лифов в этом мире еще не додумались Их роль выполняла нечто вроде спортивного топа Из очень плотной и эластичной ткани Но она скорее подчеркивала, чем что-либо скрывала К пляжным развлечениям здесь мало кто привык Поэтому большинство молодых людей ходили в пунцовые И старались не падать в обморок Лишь единицы не поддались общему смущению, а наоборот, наслаждались повышенным вниманием к своей персоне. Например, как припозднившаяся сатания, которая неспешно продефилировала вдоль рядов, ожидающих своей очереди, ловя на себе восхищенные и осуждающие взгляды. Последние в основном принадлежали другим девушкам. Что это? Неужели корова решила сверкнуть своим выменем? Ехидно поинтересовались откуда-то из толпы. Фурия с рычанием крутнулась на месте, выискивая обидчицу, но та и сама шагнула вперед с едкой улыбочкой. Это оказалась та самая аристократка с волосами цвета переспелой вишни, которая являлась одной из зачинщиц западни для кресты. И самое неприятное в той заварушке ей почти не досталось. «Теперь я смог рассмотреть ее в более спокойной обстановке и отметить, что в целом она даже ничего». Очень стройная, даже худощавая, и вместе с этим грациозное в каждом движении. Лицо вытянутое, с довольно резкими чертами, и даже ее улыбка выглядела острой. На обнаженном плече красовалась татуировка в виде оскалившейся летучей мыши. Не красавица, но чем-то эта аристократка притягивала взгляд. Я прекрасно помню, как лиха дралась в той заварушке, поэтому не считал ее очередной избалованной девчонкой. С ней нужно вести себя максимально осторожно. Однако Сатания не утруждала себя подобными умозаключениями. Она уже сжала кулаки до побелевших костяшек, поэтому мы в едином порыве обступили подругу, не давая ей натворить глупостей. Благо, стояли все вместе. Это почти превратилось в привычку. «Завидуя молча, да сказочка ватая!» Практически выплюнула зверолюдка, гордо выпятив внушительный бюст. Судя по сузившимся глазам красноволосой, удар оппонентки пришелся в болевую точку. Сухощавая девушка не могла похвастаться внушительной грудью. Второй размер максимум. Даже ее рельефный пресс смотрелся блекло на фоне мощных кубиков сатани. Если честно, я и сам почувствовал укол стыда, взглянув на раздевшуюся фурию. С нее хоть скульптура лепи, а вот сила авари даже после нескольких месяцев жесточайших тренировок разве что на легкоатлета, который может ненароком грудь, а финишную ленточку сломать. Хотя в таком положении есть и свои положительные стороны. Глядя на целую кучу спортивных парней, накачанных и симпатичных, наши девчонки должны ко мне охладеть. С одной стороны, это огорчало, но умом я понимал, что так будет лучше. Мне амурные приключения точно противопоказаны. Разгорающийся конфликт между девушками погас, потому что вместе с очередной партией соискателей мы зашли внутрь. Приемная комиссия скучающе рассмотрела каждого, после чего нас поделили на три неравные группы по принципу будущей роли в бою. Если обобщить, то это атака, поддержка и лечение. И Если с последней категории все обстояло более чем очевидно, то попавшие во вторую группу не все остались довольны. Особенно громко возмущалась Сатане, еще не отошедшая от недавней перепалки. Но работники Академии остались непреклонны, ведь ее рунная магия не наносила вреда противникам напрямую. В итоге в чисто атакующую группу попали лишь мы с Кристой. Это был ее маленький триумф. Но к чести сестры Императора она не стала злорадствовать над заклятой подругой. Во время самого осмотра один из видящих не только возложил руки мне на грудную клетку, как поступал с остальными, но и прогладил ладонями всю мою спину. При этом постоянно бормотал, насколько это интересный случай. Но я это и без него прекрасно знал, как и то, что раскрыть мою тайну обычному одаренному не под силу. Если уж некромансер, способный видеть волшебную защиту, не разглядел затаившегося во мне авари, то другие и подавно». До сегодняшнего дня его смогла запеленговать лишь родная сестра, и у меня пока не имелось на этот счет внятных объяснений. Я на месте имперских управленцев поставил бы в каждую комиссию специалистов по магии души, и проблема с демонами отвалилась бы сама собой. Хотя, с другой стороны, еще непонятно, могут ли они отличать настоящих наследников от самозванцев, полностью обжившихся в новом теле. Это в моем случае все проще некуда. «Две души у человека никак не может быть, не положено». Писарь, закрепленный за каждым специалистом, тщательно записал все мои данные на пергамент, после чего мне позволили одеться и вместе с остальными адептами атакующих способностей проводили на один из полигонов. Он тоже представлял собой закрытый стадион, только поскромнее в размерах, чем главный, и с открытым куполом. Нас заперли в подтрибунных помещениях, выпуская на арену строго по одному с большими интервалами. Подробности нам не рассказали, но тут уже самому последнему тупицу стало ясно, что последнее испытание будет строго магическим. Все, как я и думал. Только настроиться перед экзаменом у меня не получилось. В комнате ожидания мы снова столкнулись с рыжей ехидиной, которая не стала держать острый язык за зубами. «А я думала, что видящие никогда не ошибаются», — наигранно удивилась она. «Как же ты сюда попала с бесполезным даром? Пообещала им тебя не обижать». Огрызнулась Криста. О, простите меня, великая повелительница льда! изобразила поклон аристократка. Ваше место не здесь, рядом с простыми магами, а где-нибудь в продуктовой лавке. К счастью, Снегурочка гораздо лучше владела собой, иначе мне бы пришлось их разнимать. Но никакой сосредоточенности в такой накаленной обстановке не могло быть и речи. Слушай, как тебе там, не выдержал я. Некуда я отсцеживать. Меня зовут Рина Кавано. — снисходительно представилась она. — А ты, получается, тот недодержанный заморыш из фениксов? — Не стоит благодарности. Я спасал не твою тощую задницу, а своих друзей. И поверь, тебе бы не понравилось доберись там молния и до тебя. Не говоря уже про само проклятие. Ты хоть понимаешь, что тебя тупо использовали? — Я здесь совершенно ни при чем, — развела она руками. — Чего ж ты тогда такая заведенная до сих пор? Не стал я отставать в свою очередь. Кого там у тебя убили, Энди? Признавайся. Про семью Кавана матушка Авари предупреждала меня особо. Их клан А-класса Нетопырь славился особой жестокостью и коварством. С фениксами у них давние счеты, и пусть они нам не заклятые враги, как мантикоры или гидры, ухо с ними нужно держать в остро. «Я не хочу с тобой это обсуждать», — отрезала девушка. «Тогда будь добра, создай нам тишину». Язва насупилась, но развивать перепалку не стала, не найдя поддержки среди прочих соискателей. Всем было не до этого. Они пытались настроиться на чистоту атмы. Говоря по-простому, медитировали. Я за последнее время настолько сроднился со своим внутренним источником, что воспринимал его уже как неотъемлемую часть своего организма. Но далеко не все достигли подобной синергии. «Напомни, сколько у нас там единиц в запасе?» — спросил я Авари, воспользовавшись долгожданным затишьем. «Целых пятьдесят шесть!» — с гордостью ответил парень. «Они очень быстро растут» это не они, а мы. Я давно уже понял, что магические силы напрямую завязаны на ресурсы самого организма. Поэтому здешние волшебники сплошь атлеты до качки. Исключением, пожалуй, являлся тучный Иолай. Но он насквозь неправильный. Своих способностей особист ни разу не продемонстрировал и даже вроде как обязательным личным оружием пренебрегал. Я даже какого-нибудь кинжала у него на поясе не заметил. Думаю, будь его воля, он и военную форму не носил бы, предпочтя что-нибудь более удобное. При этом его авторитет среди работников Академии воистину непоколебим, и недавнее судилище над заговорщиками тому прямое подтверждение. Очень показательное шоу получилось. Никто даже не усомнился в его словах, хотя он и доказательств толком не привел. Тот же Таци не стал отпираться и строить из себя несправедливо обвиненного, а сразу же во всем сознался хотя и Алай как-то упоминал, что способен чувствовать ложь. В любом случае, ориентиры для магического роста мне предельно ясны. В здоровом теле здоровая атма, как выразился бы Суворов, окажись он в этом мире. Интересно, а из земных исторических личностей кто-нибудь переродился в новом теле? Из некоторых вышли бы идеальные демоны. Пока я размышлял, стараясь унять волнение, подошла моя очередь. Двое помощников проводили меня наверх, где поджидал одинокий экзаменатор из обычных инструкторов. Однако я спиной ощущал на себе множество взглядов с трибун, укрытых силовым полем, что подпитывали крупные кристаллы по периметру. Изнутри размытие оказалось куда сильнее, чем снаружи, поэтому разглядеть что-либо конкретное не получалось. Это уже не мыльная пленка, а настоящее матированное стекло которая используется у нас на земле для душевых комнат и много чего другого. Здешняя арена была поскромнее, включая в себя всего три круга. Меня оставили точно в центре под прицелом множества взглядов. От такого пристального внимания стало немного не по себе. В последний раз я чувствовал нечто подобное на дне рождения Авари, который по факту являлся смотринами нового наследника клана. Хотя здесь вряд ли собралось только народа, «Слушай меня внимательно, заготовка воина!» Без всяких расшаркиваний начал инструктор. «Твоя задача как можно быстрее поразить все мишени, что пересекут внешнюю границу. Малый круг покидать запрещено. По нему перемещайся как хочешь. Всего будет три раунда, обозначенных ударами в гонг. Чем быстрее справишься, тем лучше. Береги каждую крупицу времени». Напутствовав меня, экзаменатор шустро покинул арену, заняв место наблюдателя прямо за бортиком. Что ж, пока задание выглядело предельно понятным, однако, зная страсть здешних работников к неожиданностям, стоило ждать подвоха в любой момент. Первый раунд вышел точно таким, как и рассказывал инструктор. После громкого металлического звона из-под помещений на арену одновременно выкатилось пять деревянных манекенов. Они и близко не напоминали людей, просто размалеванные бочки на колесах, изображавшие условного противника. Отмеряя силу по чуть-чуть, я поразил всех болванчиков до того, как они пересекли границу второго круга. Им хватало самого короткого заряда, чтобы развалиться, главное попасть. Когда вспыхнул последний, снова прозвучал гонг, ознаменовав конец первого этапа. На передышку мне выделили всего полминуты, после чего начался второй раунд. На этот раз меня ожидал неприятный сюрприз. Мишени оказались вполне живыми. Стоило зазвенеть гонку, как на каменная плита с рычанием выскочила троица лохматых существ с шестью лапами. Вытянутые зубастые пасти, похожие на крокодилье не оставляли никаких сомнений об их вкусовых предпочтениях. С такой хлеборезкой травку жуют лишь в качестве приправы к мясу. Увидев меня, они дружно бросились вперед, будто им всем хвосты прищемили. Двигались зверюги очень быстро благодаря дополнительной паре лап. «Это не самоходные болванчики на пинковой тяге». «Оружие мне никто не дал, так что пришлось обходиться исключительно магией». «И экономить на силе снаряда явно не стоило». «Первый зверь едва не увернулся от моего фаербола», «пострадав только от самой взрывной волны, которая отфутболила его в сторону». «Остальные тут же принялись ломать траекторию бега, мечать из стороны в сторону». «Прицел они сбивали неплохо, но мне все равно удалось подловить второго хищника, попав точно в него». «А вот от последнего пришлось уворачиваться на ускорении и лишь потом стрелять, когда он пролетел мимо». «Но на этом раунд не закончился, ибо первая тварь уже успела оклематься и тащилась ко мне, волоча задние лапы». «Лишь после того, как я отправил ее к остальным, наконец-то прозвучал гонг». «Наверное, моя жажда сэкономить энергию сыграла со мной злую шутку». Можно было пару раз жахнуть на опережение петляющим зверюгам, но мне хотелось действовать наверняка. Впереди маячил еще один раунд, а по времени я не так уж и долго провозился. «Осталось 22. два», — коротко предупредил меня авария, как мы и договаривались. «Неплохо, учитывая резвость противников второй волны. А вот хватит ли этого на финишный этап? Большой вопрос. Уж очень нехорошая тенденция намечалась». В своих опасениях я оказался прав, хоть и частично. На третий раз мишень появилась всего одна, зато какая. На самодвижущейся деревянной тележке во внешний круг вкатился связанный человек. И к моему огромному удивлению им оказалась сатания. Рогатую зверолюдку крепко привязали к поручням, и она даже дернуться толком не могла, а ее рот закрывал кляп из тряпок. «Что за бред тут творится?» Прозвенивший гонка знаменовал начало раунда, так что ошибки быть не могло. Да и телега не сама по себе здесь очутилась. Однако наблюдатели никак не спешили вмешиваться в экзекуцию. Неужели мне и правда необходимо ее сжечь? Терзаемый сомнениями, я принялся распалять магические жилы в руке. Но тут в ухо истошно завопил Аври. Стой, не надо, там же Крис! Не успел он договорить, как огненный шар вырвался на свободу. «Вспыхнула на совесть, разметав один борт повозки начисто. Все остальное, включая фигуру связанной девушки, тут же ярко вспыхнуло, будто окропленная бензином. Наследник сорвался на крик, и от его эмоций меня самого едва не распалило. Но даже сквозь его вопль я услышал последний удар в гонг. Только радости от пройденного экзамена не было никакой. Во рту пересохло, опаленные руки сжались в кулаки». Я смотрел на корчащееся в огне тело, не сводя взгляда, пока меня не окликнул вернувшийся инструктор. Пробрала, да? Ладно, не тушуйся, малец. Кого бы ты там ни увидел, это не настоящий человек». «А кто?» — спросил я, с трудом оторвавшись от погребального костра. Экзаменатор коротко ответил, но слово я так и не разобрал. Благо, ко мне вернулся внутренний переводчик, который не сорвал себе горло лишь по причине своей бестелесности. Морок! — всхлипнул он радостно. «Димон, это был Морок!» Я снова взглянул на догорающее тело в повозке и пожал плечами. «По мне так эта штука вполне реальна. Опять ты меня плохо понимаешь!» — вздохнул наследник. «Морок насылает видение, прикидываясь дорогим тебе человеком, которому ты никогда не причинишь зла, а потом внезапно нападает. Опасный монстр, особенно для одиночек». «Ну да, он же не может прикинуться одним и тем же». Собственно, я и так догадался, что это какой-то фокус. Абари увидел в Мороке свою ненаглядную Кристу, чем совсем не удивил меня. А вот мне самому внезапно привиделось Сатания. Признаваться себе в таком не очень-то и приятно, но куда тяжелее было палить в нее огнем, даже подозревая подвох. А когда я окончательно убедился, что там не она, с души не то что камень, а целый скальный массив упал. После отбоя на арену выскочила целая бригада помощников которая принялась быстро подчищать последствия моего испытания, а меня поскорее выпроводили прочь, подлечив обожженную руку. Видимо, о зачислении речь пойдет лишь когда экзамен пройдут все, чтобы сравнить результаты. Послонявшись без дела по территории, я направился в столовую и столкнулся там с Ивой и Алонсо. Повелитель ветра тоже прошел испытание и теперь развлекал нервничающую пассию. Немногочисленных целителей не стали запирать в отдельном помещении, оставив их маяться ожиданием вместе с прочими соискателями. Ребята тут же засыпали меня вопросами, и я вкратце рассказал им про свое выступление на Малой Арене, умолчал лишь о том, кого увидел в Мираже, а уточнять они это тактично не стали. Следом уже Алонсо поведал об испытаниях бойцов поддержки, задача у них оказалась диаметрально противоположной уберечь живое существо от нескольких волн нападавших за отведенное время. А уж как именно, зависит от способностей. В качестве объекта охраны выступало какое-нибудь животное. Мещанину достался местный аналог горного барана. Упрямого и крайне уязвимого для любого серьезного хищника. «Хорошо, что я помогал пастухам в свое время», — признался парень. Труднее всего было его успокоить. Он так и норовил все время куда-то убежать и сдохнуть в чьей-нибудь пасти. Пару раз его чуть не задрали, но все кончилось хорошо. Ну а что ты хотел? Пожал я плечами. Человека нам для таких дел никто не доверит. А ведь это даже романтично, протянула Ива мечтательно. Вроде бы в древности у зверо людей был похожий обычай. Нужно было защитить невесту от родственников, чтобы показать свою состоятельность. Не знаю, как там у них, а мне с человеком было бы гораздо легче, вздохнул Алонса. Хотя ты прав, это слишком опасно. И непрактично кивнул я, придвигая тарелки к себе поближе. «Такую даму сердца в случае провала на кухню не отправишь». «Да ну тебя! Весь аппетит испортил». «Ха-ха-ха! Отлично! Мне больше достанется!» — рассмеялся я. Как всегда, после длительного использования даров меня терзал острый голод, поэтому я принялся расправляться с едой, как будто это очередные противники. Ива тоже продолжила трапезу, несмотря на возмущение моей черствостью, а вот Алонсо заметно побледнел. «Неужели настолько впечатлился?» «Я, пожалуй, пойду», — тихо произнес парень, помассировав виски. «Что-то мне нехорошо». «Дай посмотрю», — встрепенулась Ива. «Нет, не хватало тебе еще перед последним испытанием...» Договорить мещанин не успел, потому что при попытке встать его вдруг повело в сторону, и он рухнул на пол. Мы тут же подскочили к дезориентированному парню, но стоило нам поднять его на ноги, как нас оттеснили подбежавшие работники академии. Они сноровисто закинули Алонса на переносные носилки и потащили его к выходу. «Что происходит?» Помощники никак не отреагировали на вопрос, занимаясь своим делом, но следом показался один из наставников. И вот он уже был чуть поразговорчивее. «И в это ховок?» — уточнил работник имя у взволнованной девушки. «Да», — быстро кивнула она. «Что с ним?» «Твое испытание начинается. Следуй за нами. Немедленно». Растерянную целительницу быстро увели едва ли не под руки, столкнувшись на пороге сатании в заляпанной кровью одежде. Зверолютка проводила удивленным взглядом процессию, но стоило ей открыть рот, как спешащий наставник тут же в ультимативной форме предложил ей идти своей дорогой. Фурия в расстроенных чувствах потела ко мне, но дае за ребятами я ей не дал, забрав их тарелки. Само собой, она еще больше огорчилась. Еда, скорее всего, отравлена пояснил я, так что успокойся». «Да что за день сегодня такой?» — возмутилась рогатая, треснув кулаком по столу. «Опять заговорщики». «Нет, это такое испытание для целителей. Похоже, иви придется лечить их обоих в экстремальных условиях. Вечно какую-нибудь ерунду придумают». Я, на всякий случай, избавился и от своей тарелки тоже, после чего взял для нас две новые порции из того, что осталось». Кухари тут же утащили всю грязную посуду и даже не возмутились недоеденными порциями. А раздачица настоятельно посоветовала выпить душистый отвар на травах, которого раньше в меню не наблюдалось. Я взял себе и сатани, старательно отгоняя от себя мысль, что по моему организму может циркулировать яд. Хотелось иви романтике, чтобы ее защищал рыцарь в сияющих доспехах. Пожалуйста, мечты сбываются. Только работники академии поменяли их ролями и теперь ей самой нужно спасать Алонса. За друга я почти не переживал. Уже она вытаскивала его и не из таких передряг, а лишь бы сама оказалась в состоянии лечить. Мотивация вполне очевидная, но все равно получалась слишком жестоко. Могли в качестве спасаемого предложить тех же животных и не подвергать людей лишнему риску. А чтобы разбавить гнетущее молчание за столом, я поинтересовался у Сатании подробностями испытания. Как выяснилось, зря. «Знаешь, я ту мелкую скотину сама чуть не прибила», — пожаловалась мне Фурия. «Тварь безмозлая, пришлось ей ноги переломать, чтоб не сбегала». «Я чуть не поперхнулся отваром». «Да я только передняя!» — отмахнулась жительница Южных островов, видя мою реакцию. «Она же в итоге-то жива осталась, не царапинки на ней». Зато дело сразу на лад пошло. Без оружия сложновато было поначалу, но как только я первого укокошила, то тут же выдернула из него несколько костей побольше». Ими ее отбивалось до конца. Хотел бы я посмотреть на лица экзаменаторов, наблюдавших за этим побоищем вживую. Однако испытания ее все-таки зачли, потому что ни один хищник даже зубами не щелкнул рядом с бедным животным. Тут не поспоришь. Теперь понятно, почему она изгвоздана с ног до самых рогов крови. Нормальный человек сначала сходил бы в душ и переоделся, а вот ей это совершенно не мешало. Мы не спеша поели, ожидая Кристу, но Снегурочка так и не появилась. Испытание грозило затянуться на целый день, поэтому я отправился к себе, проигнорировав неуклюжие намеки сатании, предлагавший провести время вдвоем. Ага, только этого не хватало для полного счастья. У меня до сих пор перед глазами стояла та пылающая повозка вместе с ней, так что хотелось просто побыть одному, привести мысли в порядок. Да и после травяного отвара резко потянуло на боковую. Я направился к себе в комнату и благополучно там заснул аж до самого утра. Проснулся одновременно с остальными соседями, среди которых оказался и Алонсо, здоровый и веселый. Испытание Ива прошла блестяще, хоть и сильно переживала в процессе. Ее даже похвалила одна из целительниц, что наблюдала за ходом лечения. Оказывается, всех ребят с таким даром ожидало нечто подобное. Расчет оказался простой. «Соискатели не делят трапезу со всеми подряд. Мы давно уже разбились на группы и парочки, а одиночек осталось не так уж и много. Поэтому спасать юным целителям пришлось как минимум своих хороших знакомых, а то и больше. В нашем случае речь шла о почти сформировавшейся паре молодых людей, которые пока что не сделали лишь последний шаг, а именно не признались друг другу в своих чувствах. Но я не сомневался, что время у обоих еще будет». После утренней побудки всех соискателей погнали на площадь перед основным корпусом, выполнявшую роль плаца. Мы едва успели поздороваться с девчонками, после чего все разговоры пришлось отложить. Несколько инструкторов торопливо построили нас перед трибуной, с которой вещали руководители академии. По сути, это был обычный деревянный помост, даже без томбы. Туда уже поднялась гранд-магистр Кайлина, которая вроде как отвечала за учебный процесс и все, что с ним связано. Хрупкая женщина с заостренными ушками, выглядевшая подобно недавней студентке, поздравила нас с окончанием экзаменов и поблагодарила за участие. Не дежурно для галочки, а даже как-то искренне от души. Сейчас я оглашу список зачисленных соискателей. Певучу произнесла она, взяв в руки толстый пергамент. «Остальных же, прошу не расстраиваться, вам всем будут выданы рекомендации для поступления в другие заведения». Итак, начинаем. Первая группа. Ленар Стокат, Ариан Вайкута, Нирата из рода Ясанти. Заместительница ректора продолжила зачитывать имена, а их обладатели начинали светиться от счастья, словно лампочки. Кто-то из девчонок даже сдавленно пискнул, хотя был приказ соблюдать тишину». Каждая группа комплектовалась из 10 человек, а всего на курсе их 12. Это мне еще Алонсо поведал, когда мы только добирались до последнего берега. Сколько же воды с тех пор утекло? Чем дальше Калина продвигалась по списку, тем сильнее колотилось сердце у меня в груди. Казалось, вот-вот прозвучит моя фамилия. Но каждый раз это оказывался кто-то другой. Даже Александру назвали, будь она неладная, а меня все никак. Впрочем, никто из нашей пятерки так и не прозвучал до самого конца. Однако и двенадцатая группа полностью сформировалась без нашего участия. «Мы стояли, словно на нас вылили ушат воды и не знали, куда себя девать. Справа послышался сдавленный всхлип, но мне не требовалось поворачивать голову, чтобы опознать в нем Кристу». «Как же так?» — сокрушенно выдохнул Авари. «Мы же столько сделали!» И я впервые за все время не знал, что ему ответить. Это было странно, нелогично и никак не укладывалось в голове. Неужели мы все настолько плохи? Или нас просто решили сбагрить с випаха? В такое верилось чуть больше, но все равно меня разъедала обида. Тем временем Грант Магистр свернула список, однако спускаться не спешила, снова продолжив вдохновленную речь. Как вы уже знаете, в этом году у нас произошло знаменательное событие. И нет, это не покушение. К нам вернулся Гранд Магистр Фестис, и по давнему обычаю он сам набрал себе дополнительную тринадцатую группу. Стоило мне неосторожно моргнуть, как на помосте рядом с золотоволосой женщиной возник хмурый некромансер собственной персоной. Все так же в тоненькой рубашке, пижонских сварочных очках и босиком. По толпе собравшихся прошел удивленный гул, а я невольно улыбнулся. Ни кисни, Аври, похоже, наш будущий преподаватель нарисовался.